пропускала мимо ушей путанные истории о колдовстве, без которых не обходилось ни одно упоминание о дальнерожденных. Но теперь, глядя на черный риф среди песков, она испытывала незнакомое ощущение отчужденности. Впервые в жизни она соприкоснулась с чем-то совсем ей чуждым, что было сотворено в одном из неведомых ей их времен, руками из иной плоти и крови, по замыслу, рожденному иным разумом. Эта черная громада казалась зловещей и неодолимо влекла ее к себе. Как завороженная она следила за крохотной фигуркой, которая шла по высокому мосту, такая ничтожная в сравнении с его длиной и высотой. Черная точка. Черная черточка, ползущая к черным башням среди сверкающего песка. Ветер здесь был менее холодным. Солнечные лучи пробивались сквозь клубившиеся на западе тучи и золотили улицы и крыши внизу. Город манил ее своей чуждостью. И в не стало больше медлить, собираться с духом а с дерзкой легко сбежала по склону и вошла в высокие ворота. И там она продолжала идти все той же легкой беззаботной походкой, но только из гордости. Сердце у нее отчаянно заколосилось, едва наступило на серые, безупречно ровные плиты странной улицы странного города. Ее взгляд торопливо скользил слева направо и справа налево по высоким жилищам, воздвигнутым целиком над землей, по их крутым крышам и окнам из прозрачного камня. Значит, это была не сказка? И по узким полоскам влажной земли, где опустили цепкие корни Келем и Хадун, Их плети с яркими багряными и оранжевыми листьями велись по голубым и зеленым стенам, оживляя серо-свинцовые тона поздней осени. Многие жилища у восточных ворот стояли пустые, краска на их стенах облупилась, окна зияли черными провалами. Она шла дальше, спускалась по лестницам, и жилища вокруг утратили заброшенный вид а встрече ей начали попадаться дальнерожденные. Они глядели на нее, ей доводилось слышать, будто дальнерожденные смотрят человеку прямо в глаза, но проверять этого она не стала. Во всяком случае, ее никто не остановил. Ее одежда походила на их одежду, да и кожа у некоторых из них, как она убедилась, искоса посматривая по сторонам, была не намного темнее, чем у людей. Но и не взглянув ни разу им в лицо, она ощущала неземную темень их глаз. Неожиданная улица вывела ее на широкое открытое пространство правильной формы, очень ровное и все испещренное золотыми отблесками солнца, клонящегося к западу. По сторонам этого квадрата стояли четыре дома высотой с небольшую гору у каждого по низу тянулись арки, а над ними правильно чередовались серые и прозрачные камни сюда вели только четыре улицы и каждую можно было перегородить опускными воротами подвешенными между стен четырех огромных домов значит это площадь крепость внутри крепости или город внутри города а над ней Высоко в небо уходила вызвученная солнцем башня, венчавшая один из домов. Это было надежное место, но совсем пустое. В углу на усыпанной песком площадке величиной с доброе поле играли сыновья дальнерожденных. Двое боролись очень искусно и упорно. А мальчики помоложе, в стёганых куртках и шапках, вооружившись деревянными мечами, рьяно разучивали удары. Глядеть на борцов было очень интересно. Они неторопливо пританцовывали друг против друга и неожиданно схватывались с удивительной быстротой и грацией. Ройли, засмотревшись, остановилась возле двух высоких дальнерожденных в меховой одежде, которые молча наблюдали за происходящим. Когда старший борец внезапно переклырнулся в воздухе и упал на мускульстую спину, она ухнула почти одновременно с ним, а потом засмеялась от удивления и удовольствия.